Она загадочно водила пальцем по вьющимся тропам. Это ее волос пахло ванилью. «Тятька идет!» — вдруг хрипла и скоро проговорила она, оглянувшись. Соскочила на пол и скрылась. «Действительно!» Со стороны противоположной той, с которой пришел Цинцинад, сперва даже подумалось зеркало, близился Родион, позванивая ключами, Пожальте домой!» — сказал он шутливо. Свет потух в витрине, и Цинцинат сделал шаг, намереваясь вернуться тем же путем, которым сюда добрался. «Куды! Куды!» — крикнул Родион. Подите прямо! Так ближе!» И только тогда Цинцинат сообразил, что коленья коридора никуда не уводили его —